Яков подскочил к гробу и соданул его ногой. Домовина перевернулась, и на пол, в перемешку, посыпались кости неизвестного происхождения и бутылки, происхождение которых определялось без труда, по ярким этикеткам. «Ну Андряска, — Ну-ка, берегись! Мало того, что лапшу на уши вешал так удосужился и над святыней поизгаляться. Да знаешь ли ты, козел вонючий, что я почти двое суток в шкуре грешника пробыл, а впечатлений на всю оставшуюся черную жизнь? Говоришь, мощи переходящие, входящие мощи, вот во что ты превратил вереный и судимый контингент. Или ты по натуре во мне рядового черта увидел, Так я на слюнтявку не клею, Лет сто назад вырыгал. Яков зловензил, мешающий разговору меч, в половицу. Кто тебе позволил применять в тоске практику пекла, чмо? Кто разрешил похерить принцип катарсиса? Только за подобные деяния тебя, Кондратий, первого в террариум к любимым присмыкающимся отправлять надо. Барабанная дробь двух пар копыт возвестила о том, что злыднев приволок на подмогу наитемнейшему старшего чертопляса. Прилизанный аккуратный черт подобострастно вытянулся и в подбородок поедал глазами руководства. — По вашему приказанию, прибыл, лаконично отрепортовал начальник идеологического отдела и, переняв стойку смирно-навольно, грациозно вильнул хвостом. Ноги старшего чертофляса Гуттаперчева загуляли, и, словно готовясь выписать неповторимый андраша, мягко донесли пластичного подчиненного до стола наитемнейшего. — Прекрати, вихлядца, балаболка! — выплюнул предваритель. — Объясни лучше! — он учтиво указал на Якова. «Истинное положение дел!» Чертопляс, как должное, проглотил обиду и, понимающе, забрав грудь воздуха, разлился соловьем. То, как он говорил и показывал на плакатах и диаграммах, можно было бы назвать маленьким спектаклем. В сущности, это и был спектакль, красочно обставленный спецдекорациями, интерпретированный пересказ того, что Владимир Иванович успел услышать от святого. Ахинеев после всех перепетий устал до одри и, подойдя к Якову, что-то нашептал. — Хватит! — оборвался листо чёрт. черт. — Антрект! Вернее, занавес! Яков, натянуто взвешивая каждое слово, процедил. — Собрать бы вас всех в кучу и сжечь! А наитемнейшего паровозом пустить. Что ты жуть и гонишь? Попытался дрыхнуться Кондратий, но на полсловие оборвал речь и остекленел глазами. Всегда добродушно лукавый черт подобрался, резко изменился внешне. Без Из горла Якова с клекотом посыпались непонятные слова заклинания. «Марана-парана! Кацуля-бабуля! Охм-охма! Бомби-ломби-зомби!» Глава гумуса уронил на глазовеки и, безвольно отвесив тяжелый подбородок, захрапел. «Не хотел по-хорошему, так я вам привью лихаманку. Яков радостно потер ладони и властно распорядился, словно отбрил. «Вон сюда". Псы шелудивые! Злыднев и старший чертопляс, озираясь и униженно кивая, попятились и с гримасами раболепия скрылись с глаз. А изврат, будто в ожидании этого момента, вошел Тимовский, неся небольшой магнитофон. — Ну, как дела, Яшенька? — Все путем, Эдик, как задумано. Начинаем! Тимовский нажал кнопку магнитофона. «Навага-салага!» — произнес черт. Кондратий не прореагировал. «Палюха-барматуха!» Магические слова, как удар в подбородок, вскинули голову наитемнейшего, и Кондратий бесцветным механическим голосом заговорил. «Докладываю, за последнюю пятилетку в гумас тоски» На мое имя получено 28 383 специальных распоряжений. Общее содержание. Первое. Усилить и разрекламировать официальную линию работы ТОСКИ по сравнению с другими кругами в сатанинской прессе. Одновременно, сугубо для третьего круга, всячески наглядать атмосферу террора во всех ее регионах, командировках. Второе. Обязать Чертомольный отдел сдирать семь шкур с грешников ради выполнения завышенных производственных показателей. Третье. Чертоломному отделу совместно с чертоплясами загонов всеми доступными способами унижать достоинство грешников, наказывать за малейший косой взгляд, бытовые отклонения от норм проживания сглаживание мизерными подальщиками, как высшим благом, шероховатость взаимоотношений между грешниками. Пятое. Всячески поощрять дадовцев, членов сучки, взбесившихся, тем самым реализуя возможность стычек, бунтов, при необходимости таковых, в целях особо оговариваемых. Наконец Кондратий выдохся, информация из стекла, И он опять захрапел. — Все, Эдик! — Яков облегченно пошевелил затекшей шеей. — Задание выполнено. Представляешь, как взовьется шеф, заполучив эту пленочку. А сам? Нет, по этому поводу не грех и помаленькой. маленькой. — Бухнем? — он подмигнул засыпающему Ахинееву. «Не куксись, босс, скоро отдохнем. Нам бы только отсюда дать стрикача, вырваться поскорее. А то, чует мое сердце, скоро злыднев шкурадерский с гвардией нагрянет. Ну да, выпьем коллекционного и обмозгуем, как дальше действовать». Яков выбрал пыльную плоскую бутыль, ловко вскрыл и едва успел отвернуть рыло. Из горлышка посудины попер вонючий дым, и бутылка, выскользнув из лап остолбеневшего черта, заскакала по комнате. Замедля движение, она вертикально установилась, и из клубов дыма синтезировался противный чихающий дед. Утершись в замызганной парчевой чалмой, он, наконец, проперхал. — Здравствуйте, боляре! — Скажи, сослабонился. — Да чего, спасители? — Приветик. Яков прикрыл лапой пятак, обошел вокруг обшарпанного старикана. — Ну и срамной запашок от тебя, дедуля. — Отсиди, смойок, в одиночке. Сравним, от кого какой амбрей сходить будет, Минхерц. Джин пригорюнился. Почти триста лет без канализации в собственном соку.